Глава 8. Маниту. Лерка, в который раз воззвал к безмолвным джунглям батон. Пропажа девушки обнаружилась несколько часов назад. Старый охотник не переставал корить себя за невнимательность. Только когда пошкеты треска закончили свежевать туши носорогов и все расселись по лодкам, батон, всё это время занятый мыслями о таинственных следах на берегу, хватился на парнице. И мышара исчезла, покопавшись в прислонённом к камню рюкзаке, с горечью заключил он: «Будет тебе!» И так уже все обыскали, за его спиной остановился Ежи. «Отчаливать пора!» «Все?» — вскинулся батон. «Да никто из вас даже носа в заросли не сунул!» «Поодиночке опасно, а новую вылазку организовать только время потеряем!» «Ты сам-то понимаешь, что говоришь!» Сквозь стиснутые зубы хрипло просепел охотник, бережно зашнуровывая лерин рюкзак. Она ж мне как ребёнок родной, как дочь. Кроме неё. Чего застряли, возвращаться пора, крикнул из своей лодки Марк. Вот и вали, не поворачиваясь, огрызнулся Батон. Послушай, её давно уже нет. Снова попытался увещевать Ежи. Несколько часов это срок, всякое могло случиться. Неужели ты не понимаешь, в каком мире мы сейчас живём? Ну-ка, растолкуй. Отбросив рюкзак, Батон вскочил, вплотную приближаясь к Старпому, сжав кулаки. А то я, видимо, не допонимаю чего-то. видно у вас поляков мода пошла такая не помогать женщинам и бросать в беде своих да перестаньте и вы присевший неподалёку савельев с грустью отдёрнул сцепившихся мужиков кто прав кто виноват все мы не доглядели сутулившийся метеоролог что-то рассеянно выводил на песке сухой палочкой к охотнику подошёл молчавший доселе старпом миша Тарас встряхнул приятеля за плечи. Ты видел, какая живность в этих лесах живёт? А следы? Ты же мне их сам показывал. Нам в темноте в заросли соваться нельзя. Я без неё, живой или мёртвой, не вернусь, отрезал тот, на мгновение переводя взгляд с обветренного лица старпома на подсвеченный сигнальными огнями чёрный силуэт грозного Если приспичило, можете уматывать. Тебе правила безопасности касательно членов команды зачитать, да пошёл ты со своими правилами и с темнотой со своей. Ладно, с тяжёлым вздохом сдался Тарас. Ребята, лодки на сушу. Задержимся до утра. Ты что, один в заросли собрался? А что мне с вами по маникюрам туда соваться? «Смотри», — покачал головой Тарас, — «если выкарабкается твоя пигалица, собственноручно так ей всыплю, до конца дней помнить будет». «Не сомневайся, не пропадет. Зря, что ли, восемь лет ее обучал». Из-под лобья сверкнул взглядом батон и посмотрел на тревожно зашуршавшую под налетевшим с моря ветром листву, снимая с плеча СВД. Вот только за каким лешим её в чащу потянуло. Ладно, бывайте. Я тоже пойду. К ним приблизился Азат, снова облачившийся в свой экзоскелет. Патронов в ГШГ-2 кассет осталось за глаза хватит. И я с вами, откликнулся со своего места, чертящий что-то на песке Савельев. Совесть проснулась, хмыкнул Батон. Какая совесть ещё? Девчонку жалко просто. Ну и мы тогда, с опаской переглянувшись, неохотно вылезли из своей лодки пошкет и треска. Может, всё же до утра подождём? Тарас с сомнением оглядел алеющее небо. Вечереет уже. Кто знает, какие твари тут по ночам шастают. Не хотелось бы проверять, чувак. Зябко поёжился Триска, глядя, как колышутся на фоне закатного Марева чёрные кроны деревьев. Идём сейчас, Батон решительно закинул винтовку на плечо. С чего начнём? Азату явно не терпелось приступить к поискам. Первая зацепка у нас есть, охотник указал на песок. в котором отпечатались подошвы лериных ботинок, петляющих от брошенного рюкзака в сторону возвышающегося над берегом леса. «За мной!»